Глава 11. Волкова и младший сержант Сигалетов пододвинули стулья ближе к письменному столу, потянулись, чтобы лучше рассмотреть карту. Карта была спутниковой съёмки. Капитан Радиолов привстал со стула, чтобы лучше рассмотреть координаты, достал свой планшетник и ввёл координаты в него. Планшетник тут же открыл ту самую карту, только с более свежими данными. К сожалению, капитану никто не подсказал, что хорошо бы снова подключить планшетник к спутнику на постоянной основе, как было в позапрошлой операции. Только сейчас потребовалось бы не контролировать сотовые трубки противника, а только получать спутниковую карту в режиме онлайн. Это существенно упростило бы задачу. Неизвестно ещё, дали бы капитану дорогое спутниковое время или нет, но по крайней мере, голову бы за попытку получать самые свежие данные с него не смесли бы. Укрупнив изображение, капитан всматрелся в него, бросая взгляды то на палец полковника, что гулял по бумажной карте, и слушая объяснения Черного Иванова, то снова глядя в монитор, мысленно перенося что-то с одной карты на свою, чтобы было удобнее совмещать одно и другое. Радиолов положил планшетник на стол перед собой. Это давало ему возможность видеть одновременно и одно, и другое. Итак, мы имеем 6 самолётов, летящих с выключенными транспондерами, чтобы их не могли опознать радары никакой страны. Алексей Теренчь. То, что говорил тебе генерал при первичном задании, забудь. И мне он точно так же невнятно всё объяснил в шифре телеграмме. Он сам, кажется, не слишком понимал, что от него и от тебя требуется. И поскольку он не специалист ни в пусках ракет, ни в комплексах РЭБ, генерал кое-что напутал. Сейчас задание будет более конкретным и точным. оно полностью расписано и проверено запросами и ответами с разъяснениями. Изначально и оно, думаю, было не совсем конкретным и по большей части предположительным, поэтому попав в руки генералу Трофимову и парадило невнятность в постановке задачи. Но постепенно оформилось и приобрело современный вид. Итак, Красуха-4, стоящая в 300 км от места действия, не позволит американским самолётам передать ракете чёткий сигнал на самоуничтожение. Это при том, что самолёты будут стрелять по полигону издалека. Одновременно предупреждаю, что полностью лишать самолёт связи не планируется, чтобы никто не заподозрил воздействие российского комплекса РЭБ. Наша основная задача состоит в том, чтобы испытания признали неудачными и прекратили финансирование. Для достижения результата вам следует узнать, на какой частоте сигнал на самоуничтожение должен передаваться. Полковник внимательно посмотрел в глаза каждому из собравшихся в его палатке, словно хотел удостовериться, что все его поняли правильно. "Это всё прекрасно", согласился Радиолов. "Желание благое. Только каким образом мы это узнаем?" "Я что-то непонятно объяснил?" "А для чего тогда с группы идёт младший сержант Сигалетов?" У Лёвы имеются приборы, которые сумеют это определить. А сам он создатель этих приборов. И никто, кроме него, ими пользоваться по большому счёту не умеет. Вот он и определит. И сигнал самолёта, и сигнал диспетчера, то есть, говоря обычным языком, вы должны засечь сигналы при уничтожении первой ракеты. А с остальными ракетами уже работайте, как сможете. Но первый сигнал, младший сержант, ты знаешь, кому и как передать. Тогда комплексы РЭП включатся на определённую частоту и перекроют её. Одновременно включатся два комплекса РЭП: и Красуха-4, и Ртуть-БМ. А в чём сложность-то задания? Я, честно говоря, товарищ полковник, что-то не допонимаю. И вижу работу только для одного младшего сержанта. Но меня генерал Трофимов предварительно сильно пугал архи сложностью. Ну это его Формулировка не моя и почти не возможность её выполнения. Но сложнова здесь, как я вижу, мало. А сложность в том, что работать вы будете на охраняемом полигоне, негласно и незаметно. Американцы создали в этом месте испытательный полигон вдали от своих журналистов и прочих, включая отдельных сенаторов и конгрессменов, которые пытаются бюджетные деньги считать На своей территории испытатели находились бы под приглядом о суда, ни журналисты, ни сенаторы, ни конгрессмены не сунутся. Если наш полигон, с согласия, кстати говоря, местного правительства по всей Сирии разбросан, везде, где есть бандиты, мы проводим испытания, так было обговорено договором о помощи, и никаких нарушений, тем более криминала здесь нет, то американцы, сирийское правительство не спросив, решили ограничиться замкнутым пространством на границе с пустыней. чтобы никто не сумел понаблюдать за их испытаниями. Гарнизон морских пехотинцев в деревне стоит совершенно не случайно. Морпехи охраняют полигон по полному периметру. К счастью, полигон пока еще находится в состоянии строительства, и суда не успели завести аппаратуру контроля проникновения. Об этом уже давно идет речь, но все не хватает средств, которые выделять требуется неофициально, что при их системе отчетности сложно, И потому американцы решили пока ограничится визуальным наблюдением и выставленными по периметру постами. Посты стоят на дистанции 200 м один от другого с трёх сторон. С четвёртой стороны, со стороны пустыни, есть два стационарных поста с вышками, на которых установлены различные приборы наблюдения, и четыре передвижных. Ездят на бронеавтомобилях с прожекторами. Один прожектор горизонт обшаривает, второй по песку светит. Следы ещё Без следов по песку пройти сложно. Это только разведчики генерала Сухеле без следов ходят. Но они широкие доски с собой таскают, чтобы по доскам ходить. И даже я слышал надувные матрасы, а то и какие-то копыта на обувь и на руки крепят, и на четвереньках бегают. У них много хитростей. Между нами говоря, хитрости эти генерал перенял у бандитов. Сначала сам научился, потом и своих разведчиков обучил. У врага тоже есть чему поучиться. Короче говоря, товарищ полковник, «Задача нам ясна», — сказал капитан. «По крайней мере, мне она ясна. А это в нашей операции главное. У вас на карте, кстати, я вижу, есть расположение постов. Хороший у тебя глаз. Посты есть. Только сложность заключается в том, что они каждый день на новом месте выставляются. Бывает, до сотни метров в ту или в другую сторону сдвигаются. Обычно смена постов начинается в 12 часов дня». К шестнадцати часам все заканчивается. Смена часовых, как в нашей армии, через два часа. У тебя спутниковая карта тоже, кажется, не первой свежести, хотя протухнуть тоже, скорее всего, не успела. Так точно. Посмотрев на дату, сказал Родиолов. Три дня назад получено обновление. Следующее будет через четыре дня. Но это не беда. Младший сержант привез с собой беспилотник. Камера наблюдения на нем, надеюсь, есть? Не только же один ретранслятор сигнала. Есть камера, к ней только необходимо аккумуляторы подзарядить. Ну, у меня зарядное устройство в десте. Зарядим и запустим. А если сбьют? спросил полковник. Тогда вся задача станет невыполнимой. Товарищ полковник, беспилотник самолётного типа высотный. Такие с земли не сбивают. Сбивают обычно штурмовики, которые обязаны ниже опускаться, чтобы цель лучше видеть. Высотные, может быть, радаром и обнаружат, но сбить не смогут. попытался капитана успокоить Черный Иванов, а из космоса их можно сбить только лазером. Но америкосы не успели ещё лазеры на спутнике поставить, хотя я слышал, что-то такое разрабатывают. Но если радары обнаружат, америкосы поймут, что мы в их испытания вмешиваемся. Я бы предпочёл, чтобы беспилотник в воздухе находился как можно меньше, а они решат, что это кто-то из их Журналистов оплаченных сенатом работает, подсказал младший сержант Сигалетов. Беспилотник у нас израильский. Это американцы определить смогут. И вообще могут подумать, что с границы прилетел, да Израильи здесь рукой подать. Ладно, согласился полковник. На месте вам будет виднее, когда дрон запускать, а пока отсыпайтесь. Уже вот-вот светать начнёт, скоро вам предстоит работать, сил поднакопите. Нас до палатки отвезут или своим ходом, спросил Радиолов. Машина стоит там же, где вы её оставили. Тогда мы пошли. Капитан встал, убрал в карман планшетник и первым направился к выходу. Алексей Терентьев остановил его полковник. Я всё спросить хотел, но не решался как-то. Твоя фамилия это псевдоним или кому-то из предков в советское время в детском доме дали? Радиоло. Это всё же техника уже прошлого века. А большинство фамилий у нас в стране имеют более давние корни. Точно не знаю, товарищ полковник. Слышал только, что мой дед родом с Алтая и известен он был тем, что с самого раннего детства мотался со своим отцом по тайге, искал золотой корень. Как и его дед, тот тем же промышлял. Золотой корень, он ещё называется родиолой розовой. Отсюда, видимо, и фамилия. А потом одну букву при выдаче паспорта в милиции по ошибке или по неграмотности сменили. Так, а как осталась фамилия Радиолов? А та радиола, на которой музыку играют, как я понимаю, здесь не причём. Понятно, наклонил голову Черноиванов. У меня был знакомый художник в Таджикистане, фамилия у него была Липанс, родом он откуда-то из Прибалтики. Когда паспорт менял, ему написали Липан. Художник возмутился, а ему ответили, что он там у себя в Прибалтике был Липансом, а здесь, дескать, должен быть Липаном. Вот и всё. И этому сказали, должен радоваться, а то могут что угодно написать. И предложили ему фамилию Ослов. Липанс забрал свой паспорт и с тех пор носит фамилию Липан. Примечание. Реальная история. Конец примечания. Волковавы вышли, сели в машину в прежнем порядке и быстро доехали до своей палатки, где оставшиеся бойцы уже легли, хотя ещё не спали. Только один лейтенант Карамолов не ложился и даже не раздевался, а задумчиво сидел над шахматной доской. Играя, видимо, за неимением соперника с самим собою. Так лейтенант, взяв на себя снова обязанности девального, дожидался прибытия командира и тех, что ушли с ним. Вернувшиеся вели себя тихо, без разговоров, разоблачились и легли спать. Младший сержант не забыл на ночь поставить заряжаться несколько аккумуляторов, которые вскоре могли ему понадобиться в работе. А что ему могло понадобиться, кроме него не знал никто. Закрывалась палатка изнутри. Крамолов, когда все улеглись, застегнул клапан и лёг уже последним. В закрытой палатке дневвального можно было не оставлять, тем более что между палатками постоянно ходили патрули морских пехотинцев. Радиолов проснулся не первым. До него поднялся и принялся шумно умываться, впрыская от прохладной воды старший лейтенант Ласточкин. От этих звуков капитан и открыл глаза, чувствуя, что свои законные 4 часа он поспал и выспаться успел. Тут же стали подниматься и другие волкодавы. Только одному младшему сержанту Сигалетову в спать, похоже, не удалось, но он никогда не служил ни в ЧВК Волкодав, ни в спецназе и не имел навыков четырёхчасового сна. Поэтому офицеры дали младшему сержанту поспать ещё хотя бы час. Впрочем, не особенно заботились о том, чтобы соблюдать тишину. Кто спать хочет, тот будет спать в любой обстановке. Когда время подошло, радиолов подошёл к спящему и просто положил руку ему на плечо. Сигаретов сразу повернулся на спину и посмотрел на капитана. Уже пора. Да, подъём. До завтрака на полосе разведчика с тобой позанимаемся. Будешь учиться правильно ползать. Примечание: полоса разведчика по сути своей переоборудованная стандартная армейская полоса препятствий, только удлинённая и усложнённая в несколько раз. Поскольку морская пехота тоже относится к подразделениям спецназа, занятия морской пехотинцы проводят не на стандартной полосе препятствий, а на полосе разведчика, которая стандартов не имеет и создаётся фантазией офицеров подразделения из тех подручных материалов, которые удаётся добыть. Конец примечания. Собрался младший сержант к удивлению Радиолова даже весьма быстро. Вместе с командиром и младшим сержантом На полосу разведчика пошёл и лейтенант Корошко. То ли потренироваться решил, то ли пожелал помочь командиру, как самый физически развитый из бойцов группы, хотя физически, пожалуй, все были развиты, правда, каждый по-своему. Ещё накануне из окна автобуса капитан радиолоф оценил местную полосу разведчика. На его вкус, здесь многого не хватало, хотя было кое-что и лишнее с точки зрения офицера спецназа ГРУ. Например, капитану казалось излишеством наличие четырёх удлинённых ям с водой. Но для морских пехотинцев это было скорее всего необходимым препятствием, поскольку десантируются они обычно в прибрежной полосе сразу в воду, а бегать по воде намного труднее, нежели по сухому участку. Но скорость преодоления водного участка во многом определяет возможность остаться при десантировании в живых. Даже из автобуса было видно, что ямы не глубокие. группа морских пехотинцев, что тогда там занималась, преодолевала ямы на скорости в самых глубоких местах, погружаясь максимум по грудь, и это самые невысокие бойцы. При этом, как заметил Радиолов, все без исключения старались держать руки высоко над головой, а в руках зажимали оружие. Это скорее было инстинктивным движением, идущим от желания не замочить автоматы, хотя автоматы Калашникова воды не боятся. Капитан слышал много рассказов о том, как ещё Во время войны во Вьетнаме высаживались с вертолетов американские морские пехотинцы, высаживались рядом с залитым водой рисовым полем, где работали вьетнамские крестьяне из ближайшей деревни. Не обращая внимания на крестьян, зеленые береты проходили прямо через поле и поднимались в горы. А крестьяне тут же доставали из-под воды автоматы и шли в преследование. Вода никак не сказывалась на боеспособности оружия. Необходимо было только наклонить ствол, чтобы слить из него воду, и все. Родиолов с Корошко повели Сигалетова на ту самую полосу разведчика. Только перед этим капитан предложил младшему сержанту переодеться во что-то старое. Но у Лёвы не оказалось с собой запасной одежды. Тогда командир выделил свой старый костюм. Костюм оказался слегка великоват в плечах, но это было не страшно. Главное, что станы не падали. Необходимость переодевания никто младшему сержанту не объяснял, но он понял все по-своему и сказал, я потом все постираю. — И дыры зашьешь, — добавил Родиолов. Боец научной роты осмотрел одежду, но дыр не нашел, и потому просто пожал плечами. Но капитан знал, что говорил, и знал, какие дыры, где появятся. Полосу разведчика как раз проходил взвод морской пехоты, пришлось ждать. Но ждать, к счастью, пришлось недолго. Лейтенант, завершив прохождение полосы последним, увел свой взвод на пробежку, с которой, как понял капитан, по дыханию и солдат занятия и начинались. Это было правильным использованием учебного времени. Пробежка, полоса разведчика, пробежка. Точно так же в бытность свою командиром разведроты, а до этого командиром взвода в той же разведроте, Родиолов проводил занятия и сам. — Смотри внимательно, что тебе предстоит сделать, — предложил Корошко младшему сержанту. Он вышел на полосу, слегка размялся, а потом быстро пополз под колючей проволокой. При этом каждое движение лейтенанта было выверенным. Весь он распростлался по земле, корпус держал строго в одном положении, параллельно той плоскости, по которой передвигался, и ни разу не коснулся проходящей в нескольких сантиметрах выше его тела переплетённой колючей проволоки. Почти преодолев участок на последних 2 м из-под колючки не выбираясь, лейтенант совершил плоский разворот, опять проволоки не коснувшись, и пополз в обратную сторону. И так дважды прошёл всю дистанцию ползая в одну И дважды даже в другую сторону, каждый раз завершая разворот в самом окончании участка. Командир внимательно смотрел за учебной работой своего бойца и в душе радовался не только его умению, но и новому камуфлированному костюму, который легко менял цвет и становился то полностью песочным, то слегка глинистым, когда почва под наколенниками и налокотниками литаном посменилась, а потом, когда рядом оказалась проросшая трава, в костюме отчетливо стали проступать зелёные мотивы. И все это колыхалось под легким ветерком, переливалось. Даже при дневном свете лейтенанта было сложно сразу увидеть и выделить, а уж ночью-то он совсем стал бы невидимым. — Ну, на спине мы ползать учиться не будем? — спросил корошка капитана Родиолова. — Этому долго надо учиться. Не меньше недели ежедневных занятий. А кому-то и десяти дней не хватит. — Ты только покажи, чтобы он видел, — потребовал командир. — Вдруг придется... пусть хотя бы понятие о технике передвижения имеет. Горошку снова пополз под проволокой, уже на спине. Теперь он толкался лопатками к каблукам, а колени держал широко разведёнными, автомат при этом прижимал к груди и снова полз чрезвычайно быстро. "Спецназ и ГРУ", сказал радиолог, обращаясь к Тигалетову, "в некоторых батальонах над колючей проволокой метрах в 5 ставят навес из деревянного бруса, на котором развешивают мишени. И боец, ползая на спине, не прерывая передвижение, должен ещё и точно стрелять из этого положения. А наш старший лейтенант Ласточкин, который раньше служил в отдельной мобильной офицерской группе, рассказывал, что в группе было принято над ползущим бросать пустые консервные банки, которые он расстреливал из пистолета или пистолет-пулемёта. Ну от тебя стрельбы в данной операции не потребуется. Я бы на твоём месте вообще не стал бы брать с собой автомат. И без него груз большой. В крайнем случае мы все вооружены и, честное слово, неплохо умеем с оружием обращаться. Ты, кстати, ползал хоть когда-то, когда ходить не умел, грудным ребенком. А потом, только во время курса молодого бойца, но ну, там колючая проволока на полосе была растянута в два раза выше. Но у меня, кажется, неплохо получалось. Ладно, посмотрим, что с твоей точки зрения называется неплохо. Когда лейтенант Корошко вернулся, стряхнув песочную пыль с костюма, На полосу пошёл младший сержант Сигалетов. Перед этим командир группы Волкодавов взял из рук младшего сержанта автомат. По примеру лейтенанта Лёва сначала сделал интенсивную разминку, помахал руками и ногами, растягивая мышцы, выполнил несколько десятков приседаний и только после этого полез под проволоку. Уже через 3 м он в первый раз зацепился высоко приподнятым задом за колючую проволоку и порвал штаны. при этом и себе нанес царапину, судя по его болезненному восклицанию. За прохождение всего первого участка Сигалетов зацепился за колючку четыре раза. «Штаны мои побереги! Они мне еще сгодятся!» — прикрикнул Родиолов. На обратном пути младший сержант зацепился за проволоку только три раза. Но вынужден был из-под препятствия выбраться полностью, чтобы отдохнуть от непривычного метода передвижения, Однако долго отдыхать и переводить дыхание ему не дал оклик лейтенанта Корошку, вперёд лёва, вперёд, работать надо. Молодой сержант молча, без всяких выражений, полез под проволоку, дыхание он уже перевёл, но после ещё одного двойного прохождения в одну и в обратную сторону ему снова понадобился отдых. Всё же техника ползания постепенно осваивалась, хотя скорости явно не хватало. Но это дело привычки и длительных тренировок, на которые времени пока отпущено не было. Времени до завтрака осталось мало. Посмотрел на часы командир. Надо успеть ещё два повторения сделать. Вперёд, Лёва. Постарайся без перерыва. Уговаривать его не пришлось, он без уговоров полез под колючую проволоку. Понимал, что капитан с лейтенантом от него не отстанут в любом случае. Но в этот раз младший сержант сумел пересилить себя, то есть проявил характер, чего от него и добивались Волкодавы. И все четыре прохода совершил одним махом, при этом только один раз задев колючую проволоку. — Вот теперь более-менее прилично, — кивнул лейтенант Корошко. — Как думаешь, командир? — Ну, если только более-менее. Но в реальной обстановке вместо колючей проволоки будет пуля. И потому тренироваться придется до тех пор, пока чисто все четыре раза не проползешь. Но это уже после завтрака. Однако я рекомендую сильной едой не злоупотреблять, а то ползать будет тяжело. Попробуй-ка потаскай набитое брюхо по песку. Тяжесть явно лишняя. А пока пойдем в палатку. В палатке уже был Ариф Салман, который хорошо ориентировался в палаточном городке Хмей-Мима. Он и отвел Волкодавов и младшего сержанта научной роты в офицерскую столовую, где за завтрак Сигалетову пришлось расплачиваться командиру группы. После завтрака полоса разведчика оказалась занятой. Радиолов спросил про расписание и узнал, что занятой она будет до самого обеда. А потом после обеда еще до четырех часов. Времени на подготовку не хватало, и учиться ползать вышли на открытое место. Но дополнительные занятия всё же провели. А потом засели за карту в свои палатки, и капитан, объявив о разделении группы, по привычному уже принципу провёл инструктаж отдельно для каждой из составляющих. На 16 часов был назначен выезд на место.